73. Она устало опустилась на стул, единственный, который не был занят в небольшой комнате, набитой людьми. Вздохнула с облегчением, наконец-то в безопасности. Джон сидел перед ней, опустив глаза. Сопёра говорил, что это был только футляр от мины. "Провела меня как мальчишку", доложил Лерман. Джон сказал: "Я должен вас предупредить. Всё, что вы скажете, может быть использовано против вас. Но вы можете сделать заявление. Обычно суд не принимает этого во внимание". Мне не о чем заявлять, ответила Ханна. Я хочу поговорить с тобой, Джон, наедине. Он упорно смотрел в стол. Я хочу, чтобы вы меня поняли. Личные мотивы для меня ничего не значат. Вам будет предъявлено обвинение. Мог бы предложить девушке стакан чаю или хотя бы воды, сказала Ханна. Я пропустила ужин и обед заодно. Он сжал кулаки так, что они побелели. Где он? Кого он преследует? Дай мне время, сказала Ханна, столько всего в голове. Только ты всё равно не поверишь. Вы видели, что он натворил в Стоун-Доме, сказал Джон. Он настоящий мясник. Из больницы сообщили: умер последний раненый. Между прочим, у него трое детей. Ханна усмехнулась. Почему ты не назовёшь вещи своими именами, спросила она. Тот дом вообще-то зовётся борделем. А доставили меня туда двое бравых полицейских на служебной машине. Сдали с рук на руки. Это суд тоже учтёт. Заместитель комиссара Кашнилов. Я бы попросил вас не отклоняться от темы. Хорошенькое дело, сказала она. Надейтесь закрыть мне рот. Джон наконец поднял глаза. Ваше запирательство ничего не изменит. Ему не уйти. Утром сюда прибудет спецназ из Пуданга. В городе объявят тревогу. На улицах не будет ни души, только полиция и военные его обнаружат. У меня в голове ничего нет, кроме еды. С утра ничего не ела, почти целые сутки. Джон сказал: "У вас есть возможность избежать обвинения в соучастии, сделать формальное заявление". "Так это допрос, спросила Ханна. Мне даже не предложили адвоката". Кто-то скептически хмыкнул. Джон хлопнул ладонью по столу. "Почему ты его выгораживаешь? Что тебя с ним связывает? Ведь ты же не, так сказала Ханна, только грязного белья здесь не хватало. Давай не переходить на личности. Я прекрасно понимаю, что ты чувствуешь, и не собираюсь оправдываться. И выгораживать его тоже, ведь это он убил того Боша, какого ещё Боша?" племянника Гроссгерцога. Он переглянулся с людьми, сидящими по обоим сторонам стола. «В фантазии вам не откажешь». «Это правда. Он не грабил того толстяка, его просто подставили. Хотели, чтобы его арестовали по пустяковому поводу. Тогда он умер бы, и все концы в воду. У него внутри...» «Ну и наплел же он вам», — сказал Джонс усмешкой. «Ловкий малый. Странно, что вы не распознали его вранье. Опыта вам не занимать». «Я даже выяснила, откуда все пришло. Из этого города». «Так у него здесь сообщники?» Ханна покачала головой. «Да нет же». просто здесь замешан соворский алюминий. Значит, вот она его цель алюминий. Это в центре, так? Улица Лахер, услужливо подсказал начальник отдела убийств. Что-то в этом есть, сказал Джон, повернувшись к заместителю комиссара. Я давно подозревал, что он профессиональный исполнитель. Видно, всё ещё надеется выполнить заказ. Ты ничего не понимаешь, сказала она в отчаянии. Ненависть во взгляде Джона обескуражила её. Она поняла, что он уже всё решил для себя, что Хенрика приговорили окончательно и бесповоротно. Эти люди вокруг только и ждут момента, чтобы пристрелить его, избавиться от формальностей и спрятать концы в воду. Слишком много тёмных делишек спрятано в мутной глубине внешне благопристойной провинциальной лужи. Ей самой казалось, она не испытывает к Хенрику ничего, кроме ненависти. Воспоминание о залитой кровью лестнице разрывало её сердце, требовало распять убийцу. Но она не могла забыть комнату в мансарде, ливень, грохочущий по крыше, страх, холод и отчаяние. И его боль. Его абсолютное, совершенно лишенное рационального объяснения доверия к ней. Она сидела, опустив голову, пока Джон тихо совещался с детективами из отдела убийств. Старик и мальчик разваленных, люди, замершие на улицах, едкая вонь мертвых кварталов. Все это подталкивало ее, не давало молчать. Она словно вернулась во времени, увидела ствол револьвера. направленный в грудь, вновь потеряла способность убеждать и привлекать людей на свою сторону. Она сказала в запальчивости. «Там в борделе он перестрелял этих скотов, чтобы спасти меня. Это он убил Арго. Когда?» Она запнулась. Вгляды присутствующих скрестились на ней. В каждом чудилось предельное внимание и тщательно скрываемая враждебность. «Значит, вы подтверждаете, что сеньор Арго был застрелен вашим сообщником?» — спросил начальник отдела убийств. Чёрт вас возьми, но почему вы всё выворачиваете наизнанку, беспомощно спросила Ханна. Это Торго, тот, кто его подставил. Он искал его, чтобы выяснить, кто заказал убийство. Арго начал стрелять первым. Он и меня хотел. Так синьор Арго пытался защищаться, живо поинтересовался другой полицейский. Всё ясно, перекрёстный допрос, подумала она. Так они меня в чём хочешь заставить признаться? Нет, он начал стрелять по людям, которые меня похитили. Генрик появился позже. Генрик это его настоящее имя. Дай же мне сказать, воскликнула она, чуть не плача. "Ханна", мягко сказал Джон. Но она увидела, что за этой мягкостью не было ни капли тепла, даже почувствовала презрительность. Он всего-навсего желает отомстить сопернику. "Скажи, кого он ищет в алюминии?" послушает Джон. "Он никакой не исполнитель. Этот ультиматум всё ещё можно остановить. Я столько всего узнала, пожалуйста, выслушайте меня. Этот парень спас меня, а Арго он собирался меня убить". Он покачал головой. Я не понимаю вашего упрямства. Всё говорит против вас. Камеры засняли вас на въезде. Полицейский на посту хорошо вас запомнил. Есть показания свидетелей, официальные съёмки. Вы всюду с ним добровольно. Вам лучше рассказать всё как есть. Это единственный шанс. Они похитили меня, полиция им помогала, и меня хотели убить. Это правда. Но теперь собственные слова оказались и до смешного неубедительными. Смешавшись, она умолкла. Посмотри-во, что ты превратилась, сказал он устало. Посмотри, что она тебе. Это только сейчас она осознала, что сидит почти голая под взглядами десятка мужчин. Почему-то это придало ей сил. Она усмехнулась и сказала с вызовом, со странной гордостью на лице: "Такое носят в борделе девушки самого высокого разряда". Его лицо вспыхнуло. "Я пройду протокол вашего допроса", сказал он, вставая, формально. "Я не имею права здесь присутствовать. Я отстранён от дела, но я прослежу, чтобы с вами обращались по закону". Ханна сказала: "Джон, пожалуйста, всё это правда". «Нужно дать ему немного времени. Возможно, тогда войны не будет». Джон прервал ее. «Ваше вранье подождет». Он спросил у заместителя комиссара. «Капитан, у вас найдется тарелка горячего супа для нее». Тот кивнул. «И пусть ее смотрит врач. Необходимо убедиться, что она вменяема и может отвечать на вопросы». Начальник следственного отдела отошел к окну, чтобы отдать нужные распоряжения. «Лерман, участвуйте в допросе», — сказал Джон от дверей. «Это и наше дело тоже». Всё это правда, выкрикнула она ему вслед. Я хотела спасти людей. Двери за ним закрылись. Я действительно хотела помочь, уже совсем тихо сказала она. Может быть, мисс Дэвис, жёстко сказал заместитель комиссара. Но всё, что вам удалось сделать, так это стать участницей группового убийства. Вот наденьке, Лерман протянул ей сухую куртку, а она посмотрела на него с благодарностью.